Глава шестая. Важные типсы для социальных аскетов. Никаких полумер. У безответственных людей, не привыкших брать быка за рога и рулить собственной жизнью, всегда имеется очень много уловок. Они в буквальном смысле увиливают от прямого ответа, предпочитая отделываться размазанными, как остатки картофельного пюре по детской тарелке, фразами. Всегда четко отвечайте на любые поставленные вопросы. Иногда это Сложно. Но это лучше, чем путаться в собственных мыслях и обманывать свой собственный мозг. Например, если вы спросите социального аскета «Ты что, меня больше не любишь?», он почти наверняка ответит вам кратко и четко, даже если это будет неприятно и вам, и ему. Поэтому вы с 99% вероятностью услышите в ответ «либо да, либо нет». Никаких «Ну ты понимаешь, все так сложно» и прочей размазни быть не может. Это удел тех, кто плавает в чане с дерьмом, самолично подливая в него все новые порции экскрементов. Оставайтесь честными и лаконичными даже тогда, когда это очень сложно. По крайней мере, вы сохраните собственное достоинство, и вас будут уважать, как искреннего и прямолинейного человека. А это в современном мире настоящая роскошь. Едва ли обыкновенные люди могут себе такое позволить. То же касается и принятия решений. Если вы твердо уверены в чем-либо, берите и делайте это, наплевав на общественное мнение и все прочие критерии. Если уверены, что делать чего-либо не стоит, значит, не делайте. Все очень просто. Не стоит тянуть резину и выдавать нечто вроде «Ну, может, позже прояснится» или «Мое самое ненавистное. Поживем-увидим». Если ты не способен видеть дальше собственного носа, сколько бы ты ни прожил, 50 лет или 98, ты все равно никогда не научишься принимать взвешенные четкие решения. Слабаки и животные надеются на природу, судьбу и инстинкты. Аскет надеется на себя, свой опыт и, возможно, удачу. Однако в процентном соотношении последний фактор играет самую малозначимую роль. Если вы не способны ясно мыслить, давать четкие ответы и принимать ярко очерченные решения, просто вернитесь в стойло и не вытуживайте из себя личность, которой вы быть не в состоянии. Определенность – это именно то, что отличает аскета от всех прочих людей. Такой человек всегда знает, куда, зачем и почему он идет. Никто из социальных аскетов не плывет по течению жизненного потока, как жопный собачий завиток. Мы сами выбираем свое направление. Насрите на то, как вы выглядите. Внешность наиболее важна для животных. Так они привлекают противоположный пол, обеспечивая выживание своего вида. Поэтому у многих представителей животного мира имеется красочное оперение, необычные отростки или даже специфический аромат. Животные тупые, это их особенности, это нормально. И проще всего им будет спариваться, если природа сама намекнет на то, кто для этих целей лучше подходит. Так скажем, у котов нет любви и особого сознательного выбора. Если у первой попавшейся самки течка, первый попавшийся самец сам бросается на нее, и им не нужно решать, кто оформит на себя ипотеку и где они будут растить потомство. У людей все устроено иначе, и внешняя оболочка, по идее, должна играть самую второстепенную роль. Однако этого в реальной жизни почему-то не происходит. Люди все еще подыскивают себе пару, основываясь на инстинктах макаки Резуса. У кого жопа больше налилась, та и самая подходящая. Удивительно, но женщины лишь еще больше подыгрывают этому потрясающему животному спектаклю, надувая свои губы и сиськи до таких масштабов, что мне иногда действительно становится страшно. С точки зрения природы, внешность партнера на самом деле может играть весомую роль, но, блядь, никак не в мире людей – Накачанный амбал по 2 метра ростом чаще всего оказывается активным потребителем средств для повышения потенции, поскольку в организме наблюдается гормональный сбой. А еще, поверьте данным статистов, такие партнеры чаще всего изменяют своим пассиям. С точки зрения тех же практических соображений, я бы очень постерегся отправлять порцию своего семени в женщину, в теле которой мирно плавает пол-литра ботокса и всевозможные импланты. Абсолютно неважно, как выглядите вы или ваш партнер, поскольку в современной реальности на первый план выходит характер и способность обустраиваться в этом мире. Чем больше вы озабочены своей внешностью, тем больше времени вы тратите на уход за собой, что, по сути, лишено всякого смысла. Вы в любом случае постареете, после чего умрете и сгниете до основания скелета. Ваша отполированная внешность не передастся вашему потомству и не поможет ему в трудных ситуациях. Это абсолютно пассивная трата денег, сил и времени. Гораздо логичнее тратить свое время на хобби, любимых людей, образование или поиск своего места в жизни. Человеческое тело не обязано быть идеальным. В мире вообще нет ничего идеального. Все, что от вас требуется – хорошо пахнуть, принимать душ хотя бы раз в сутки и регулярно сменять нижнее белье. И ничего более. Перестаньте тратить время на бессмысленные вещи, вроде покрывания своих ногтевых пластин лаком, сложных укладок и натужного посещения фитнес-залов. Во-первых, вы делаете это не ради себя, не нужно обманываться. Вы делаете это сугубо ради того, чтобы пускать пыль в глаза окружающим и стараться выгодно выделяться на их фоне, по крайней мере, хотя бы самым примитивным способом, внешней оболочкой, потому что на большее не хватает ни ума, ни способностей. Во-вторых, Налепливая на себя тонны косметики, вуалируя всеми возможными способами свои недостатки, вы привлекаете ровно таких же партнеров, тотальнейших амбицилов, чтобы в конечном итоге наплодить потомственных идиотов, которых и без того хватает на нашей планете. Вспомните первые главы этой книги. Даже если у вас родится умный ребенок, вы загубите его интеллект, взращивая в условиях постоянной и пустой гонки за идеальной внешностью. У моей матери была одна очень интересная знакомая, напрочь помешанная на своей внешности женщина, которая в мои лет 12 рассказывала о том, что очень важно наносить увлажняющий крем на область шеи и рук, потому что эти места стареют в первую очередь. «Какая, блядь, мне вообще разница, что и где у меня постареет раньше? И почему женщин вообще так сильно беспокоят эти естественные и неотвратимые процессы? Не стройте из себя того, кем вы не являетесь». Это полезно и для вашего кошелька, и даже для вашего здоровья. И просто, чтобы вы знали, любой спорт изнашивает организм, а потому активные приспешники тренировок нередко покидают этот мир куда быстрее менее спортивных собратьев. Время поклонения внешности давно прошло, однако это актуально лишь для мира осознанных и разумных людей. Тупое стадо же по-прежнему выбирает себе спутника в жизни согласно своим древнейшим инстинктам. Пустой шкаф – это нормально. В современном мире наличие большого скопления вещей в доме – это синоним успеха. Наши селебрити выделяют под гардеробные комнаты огромные помещения в своих особняках и с гордостью демонстрируют это простым смертным. В реальности социального аскета такое явление – это дичайшая дичь. Избыток вещей не только вредит вашим квадратным метрам, занимая много места, и бьет по карману, сжирая финансы но еще и скапливает пыль, становясь благодатным местом для жизнедеятельности домашних паразитов. Современному человеку не нужно много вещей для того, чтобы было чем прикрыть жопу и в чем выбираться на работу или на семейные прогулки. Сколько должно быть этой одежды в шкафу – это личное дело каждого, однако если взять все ваше тряпье и развесить его по отдельным вешалкам, сдвинув их плотно друг к другу, Общая длина этой кучи не должна превышать 50 сантиметров. В противном случае ни о каком осмысленном и аскетичном образе жизни не может идти речи. У вас в шкафу завалы ненужного барахла, что уже свидетельствует о мозге, забитом всяким потребляцким дерьмом. Социальный аскет никогда не будет запасаться ничем впрок, поскольку недостатка в товарах в мире давным-давно нет, и все что угодно вы можете приобрести в любой момент. В осознанном обществе принято покупать новую вещь на замену старой, которая испортилась, а не для того, чтобы повесить ее рядом с нормальной, которую еще можно носить долгие годы. Раньше люди стыдились носить одно и то же несколько дней подряд. Теперь же появляться каждый день в новой одежде – признак дурного воспитания и неуважения к природе. И даже насрав на природу, не стоит забывать о том, что как бы вы ни нарядились, вы все равно остаетесь с тем унылым куском дерьма, который глядит на вас по утрам из зеркала в ванной. Так что не стоит сливать семейный бюджет на очередное тряпье. Лучше потратьте эти деньги на приятные впечатления или отложите на учебу для своих детей, даже если их сейчас у вас и нет. Деньги — это не самоцель. Если опросить большую часть стада о том, чего им не хватает в жизни, они радостно ответят, что все, чего они хотят, это больше денег. Но если задать более углубленные вопросы, например, для чего им нужны эти средства, то ответы будут еще более типичными. Большая квартира или красивый дом, дорогое авто, путешествия или пластические операции. Вот чего жаждет подавляющее большинство. Другими словами, деньги людям нужны лишь для того, чтобы их получить, затем, чтобы их потратить и получить взамен быстро портящиеся материальные блага. Почти никто из вашего неосознанного окружения не скажет вам, что деньги им нужны для того, чтобы получить блестящее образование или попытаться выстроить карьеру. Никто не пустит их на саморазвитие своей личности, и даже мало кто банально позаботится о своем будущем, выгодно вложив их в активы. Таким образом, даже получая внушительные материальные блага, люди остаются на том же уровне и никуда не движутся. Деньги дают иллюзию прогресса, но на самом деле его нет. Просто вместо бедной Анны в дешевых трусах перед вами будет стоять богатая Анна в дизайнерском бикини. Вот и вся разница. На самом деле, между богатыми и нищими существует куда больший разрыв, чем принято считать. Естественно, я не говорю о тех богачах, которые добились своего состояния махинациями и сомнительными делами. В действительно богатой и успешной семье деньги являются вложением в развитие личности. Средства используются для того, чтобы получить хорошее образование, причем нередко дорогостоящее дополнительное, обеспечивающее стремительное развитие индивида. Таким образом, стаду нужны деньги для того, чтобы менять условия жизни. Осознанным людям деньги служат средством для изменения самого себя. Для аскетов взаимоотношения с деньгами еще сложнее. Во-первых, они используются по большей части лишь для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность организма, покупать еду, оплачивать медицинскую страховку и платить по счетам. Во-вторых, многие социальные аскеты, имеющие хороший доход, И вовсе понятия не имеют, что им делать со своими деньгами, поскольку им и без того всего в осознанной и минималистичной жизни хватает. На самом деле быть социальным аскетом очень круто, хотя бы потому, что вы действительно можете себе позволить оставаться бедным, нисколько не страдая при этом. Если ваша душа не жаждет никаких материальных благ, без сожалений отсеките эту сторону жизни и наслаждайтесь тем, что приносит вам удовольствие. Вам не нужно никому и ничего доказывать, поэтому живите так, как считаете нужным. По крайней мере, не впахивая от зари и до зари ради лишних пар и сотен зеленых бумажек, вы проживете свое время на планете с достоинством и радостью, а не вертясь в безумном колесе, как грызун в погоне за ускользающей морковкой. Именно в случае с аскетизмом нищета — это совсем не порог, а даже нечто вроде похвального осознанного выбора. Если у вас есть все для счастливой жизни, не берите больше ничего и оставьте это тем, для кого это важнее. Это правильно и разумно. Но означает ли это, что все аскеты должны быть непременно нищими? Разумеется, нет. Кому-то из нас хорошо в хижине в лесу, в окружении сушеных грибов и зайчиков, а другим спокойно и уютно в квартире в центре Манхэттена. Мы все разные, даже если придерживаемся единых взглядов на устройство жизни. Время – это важно, но не настолько. Я уже упоминал ранее о том, что спешка и суета – явления, которые только раздражают осознанного человека, а потому он всеми силами стремится их избегать. Из этого могут вытекать несколько парадоксальные вещи, но все же они вполне рациональны. К примеру, если вы опаздываете на автобус, перестаньте снестись словно безумный и дайте ему просто уехать. «О боже, да, так правда можно поступать, и никто в мире от этого не погибнет, если вы сядете на следующий, спокойно его дождавшись». Меня всегда бесят старики, несущиеся галопом на мигающий зеленый свет. «Куда вы, блядь так несетесь? Большую часть жизни они уже просрали, нещадно слив ее в унитаз, зато на старости лета внезапно оживились и пустились в бега за ускользающим временем. Но этот принцип так не работает». Чем острее твое желание вцепиться времени в хвост, тем активнее оно от тебя ускользает. Это прозвучит как вредный совет, но если я куда-то опаздываю, то обычно не нервничаю по этому поводу. Иногда я не прихожу вовсе, отменяя встречу и вежливо извиняясь за это. Я никому ничего не должен, и это осознание помогает мне жить размеренно, избегая лишней суетливости. Я действительно предпочту пропустить свой рейс и понести материальные убытки, чем буду в попыхах паковать чемодан, обливаясь потом, и час с лишним нервничать в такси, умоляя водителя езжать побыстрее. И я из той категории людей, которые лучше останутся на тротуаре, хотя зеленый только начал мигать, чем броситься по пешеходному переходу, натужно хрустя суставами». Меня искренне раздражает, когда меня начинают поторапливать где-нибудь в магазине, словно мои долгие размышления не дают покоя другим людям, привыкшим все делать на лету. Покупать, спать, любить и жить. Моя жизнь размерена, спокойна и течет плавно и легко, потому что я ограждаю свой жизненный поток от всех и всего, что мутит его воды. От тех, кто бегает по жизненному гипермаркету, сломя голову, хотя никуда при этом действительно не спешит от тех, кто сметает со стола весь ужин за пару минут, чтобы поскорее вернуться в свой смартфон, хотя это лишено всякого смысла. Люди живут наспех, кое-как, а затем удивляются тому, как быстро и никчемно промелькнула их собственная жизнь, только и оставшаяся, что в виде однообразных ненастоящих фото на карте памяти старого мобильного телефона. Трахайтесь меньше. Несмотря на то, что секс – это одна из базовых потребностей любого человеческого организма, все же его роль несколько переоценена в обществе, что опять-таки является полностью навязанным со внешнего мира стереотипом. Вот почему многие из моих пациентов, заглядывая ко мне на прием, украдко интересуются, все ли с ними окей, если трахаться им совсем не хочется каждую минуту своей жизни, как позиционируют другие люди из их окружения. На самом деле, дикое и неукротимое желание трахаться, которое не стихает даже после сексуальной разрядки, не говорит ни о чем хорошем. Это ненормально с физиологической точки зрения, причем как для сильного пола, так и для женщин. Как минимум, неутолимый сексуальный голод, который невозможно заесть даже оргазмом, свидетельствует о гормональных нарушениях в организме. Что-то с химическими процессами у вас определенно не так, и стоило бы не затягивать с посещением специалиста и сдачей всех сопутствующих анализов. Как максимум, горячее желание трахаться без передышки, да еще и с разными партнерами, может говорить о катастрофическом расстройстве психики, и в этом случае людей-трахальщиков зачастую просто сажают на пожизненный прием препаратов, чтобы вернуть им маломальский человеческий облик. Сложно мыслить здраво и идти наперекор толпе, если все вокруг поглощены тотальной распущенностью, и она струится в буквальном смысле из каждого утюга. Нам томно навязывают мнение, что испытывать постоянное сексуальное желание – это хорошо и правильно, и что именно в этом кроется смысл жизни». Нас заставляют думать о сексе постоянно, подталкивают к этому, демонстрируя сиськи жопы отовсюду, как будто у человека в жизни больше нет других занятий. Или вы ненароком забудете потрахаться, если вам об этом навязчиво не напомнит с экрана смартфона или телека. «Нет, я вовсе не ханжа. И да, я обожаю трахаться, как и все люди, и осознаю, что это нормальная потребность здорового организма, который функционирует правильно». Разница лишь в том, что этот самый организм – мой друг, и я прекрасно могу понимать, когда и чего ему хочется, чтобы не втюхивать ему насильно то, в чем он не нуждается в данный момент. Знаете ли вы, что большая часть пар, я говорю не только о женатиках, но и о совсем юных партнерах, находящихся в стадии конфетно-букетного периода, трахаются гораздо больше, чем им хочется» просто потому, что так положено и потому, что о сексе постоянно напоминают извне. Я не единожды за время своей карьеры сексолога, ныне оставленной в прошлом, натыкался на довольно интересный парадокс, который про себя назвал перекрестным гипертрахом. Это выглядит примерно так. Ко мне в кабинет заглядывает молодая пара супругов, и я, как обычно, после короткой общей беседы начинаю вести диалог с каждым по отдельности. Причина посещения сексолога – встревоженное лицо молодой женщины, которая весьма обеспокоена тем, что потребность в совокуплениях у ее новоиспеченного супруга заметно ослабла. Так, говорит она, раньше они занимались сексом стабильно один или даже два раза в день, тогда как сейчас он испытывает к ней сексуальный интерес не чаще одного-двух раз в неделю. Расстроенная девушка всерьез полагала, что утратила былую привлекательность в глазах своего мужчины или чего доброго, он и вовсе нашел себе другую. Однако меня интересовало не это, а совсем другое. Я прямо спросил у пациентки, как часто она сама испытывает сильный сексуальный голод, который побуждает ее к сношению со своим мужиком. После натужных размышлений, сопровождающихся покусыванием губы, она заявила вполне очевидную вещь. Никогда. После этого я побеседовал с ее супругом и получил примерно такой же ответ. Ребята сношаются настолько часто и интенсивно, что качество половой жизни давно снизилось, и секс перестал быть в их паре заманчивым и вожделенным таинством. В то же время ее муж нередко занимался с ней сексом не по собственной инициативе, а потому что так надо, ведь частый и регулярный секс, как он заявил, должен быть в паре, иначе что-то очевидно у них не так. Мне пришлось потратить достаточно много времени на то, чтобы объяснить этим двум одну банальную вещь. Если ты жрешь, когда не голоден, и трахаешься, когда твоему телу этого не требуется, ты сбиваешь все свои органические ориентиры, в конечном итоге не получая взамен от этих действий ничего, кроме вреда. Да, обилие секса тоже вредно. Вы ведь не думаете, что заталкивать в рот избыток жратвы — это хорошо? Ведь прекрасно помните о том, чем это грозит – ожирением, гипертонией, диабетом и прочими прелестями. Так и избыток секса творит с человеческим телом настоящие чудеса. Если вы здоровы и нормальные, но трахаетесь сверх меры, гораздо больше того, что вам требуется на самом деле, то обрубаете свой встроенный механизм либидо. Другими словами, если вы насилуете свой организм и писька суетесь для того, чтобы удовлетворить партнера, и он вам теоретически не стал изменять, как делает большинство женщин и некоторый процент мужчин, то на корню губите свою сексуальность, отключая механизмы возникновения сексуального голода в принципе. Да, это правда. Чем больше секса, тем меньше в нем чувственности, и тем хуже его качество. На самом деле здоровому человеку секс необходим не чаще двух-трех раз в месяц. Невероятно ничтожно мало, скажет большинство, а другие даже схватятся за голову. Оно и не удивительно. Сексуальная пропаганда достигла таких масштабов, что трахаться реже пары раз в неделю уже считается неким моветоном. Однако в реале дела обстоят иначе. Если вы состоите в отношениях, и вы, и ваш партнер учитесь, естественно, на невидимом уровне, перекликаться с потребностями и желаниями друг друга. Так как сильное желание секса у здоровых молодых женщин бывает в среднем всего несколько раз в месяц, в определенные физиологически обусловленные дни цикла, то в паре, где между супругами все окей, именно в этот период просыпается и сексуальный голод мужчины. Причем, если вы не закармливаете свои тела ненужными порциями траха, присыщая их, а едите именно тогда, когда голодны, как разумный человек, то качество ваших половых отношений будет заметно отличаться в лучшую сторону. Таким образом, я настоятельно рекомендую начинающим социальным аскетам тщательнее прислушиваться к тому, чего требует их организм. Не ведитесь на активную пропаганду секса. Вашему организму это не нужно. Он сам решает, что и когда ему требуется, и для этого у него есть внутренние встроенные механизмы, нарушать работу которых уж точно не следовало бы. Помните о том, что избыток секса вредит вашей сексуальности, а вовсе не делает вас чувственнее, как полагают многие идиоты. Периодическое краткосрочное воздержание — это отличный стимул для вашего либидо и гарантия того, что огонек в вашей постели — никогда не погаснет. Помните простой народный принцип, который гласит, что лучше меньше да лучше, чем много и кое-как. Давайте вашему телу то, в чем оно нуждается, но не присыщайте его, чтобы не скатиться на уровень животного, живущего коллективным разумом. Для качественного секса и здоровья полезно, когда между совокуплениями происходят регулярные перерывы примерно от 7 до 11 дней. Так это объясняется природными механизмами. Обыкновенно в организме женщины химия разительно сменяется каждую неделю, и после недели полной апатии она внезапно может оживиться и начать таращиться на ваш пивной живот голодными, полными вожделения глазами. Как любящий партнер, вы остро среагируете на ее незримые посылы, сами того не осознавая. Дело в том, что если у вас на самом деле тесные отношения, выстроенные на взаимной любви, ваши тела будут работать в унисон. Мало кто знает об этом, но первостепенная задача организма мужчины — не трахать все, что движется, а вынюхивать те самые периоды буйного либидо у его партнерши, Когда же это невозможно по ряду причин, в числе которых и напрочь искаженное восприятие своей сексуальности ввиду перенасыщенной сексуальной жизни, вынюхивание представляется невозможным, и этот встроенный механизм попросту ломается. Поэтому, чтобы как-то реанимироваться, тело мужчины может включить гиперсексуальность, что означает финальный шаг в замкнутую пропасть. Таким образом, практикуя качественный и редкий секс и занимаясь им, когда вы оба действительно в этом нуждаетесь, а не от скуки, необходимости или желания снизить риск измены партнера, вы наращиваете с ним свою духовную и даже невидимую химическую связь, делая ваш союз крепче и стабильнее. Смысл далеко не в том, чтобы трахаться до посинения и кровопотеков, а в том, чтобы трахнуть разок, но так, чтобы тело осталось сытым и довольным, получив желаемое и запустив здоровый механизм гормонального взаимообмена с вашей пассией. Именно он в конечном итоге обуславливает то самое ощущение полного единения и сильной эмоциональной привязанности, которую испытывают влюбленные после бурной ночи, проведенной вместе». Не идите на поводу у стада животных и не злоупотребляйте тем, чем злоупотреблять не следовало бы в принципе. Живите осознанно и вдумчиво, чего бы это ни касалось – пищи, секса, взаимоотношений с другими людьми. Не позволяйте медиапространству навязывать вам блага, в которых вы не нуждаетесь, и не допускайте того, чтобы потребительские стереотипы рушили вашу собственную жизнь, отнимая у вас – силы, мечты, счастья и даже любовь.